И в этот миг, благодаря проходившему мимо крестьянину с довольно мрачным выражением лица, которое ещё больше помрачнело, когда я чуть не угодил в него зонтиком, так что он совсем не любезно ответил мне на моё замечание: "Прекрасная погода, не правда ли? Приятно в такой денёк прогуляться". Я понял также, что одни и те же эмоции не возникают у людей одновременно в предустановленном порядке.